Глава 31. Лицо, о котором я говорю, имеет доступ в Елисейский дворец, поскольку мы уже много лет ведем вместе дела, оно питает ко мне известное доверие. В свитском номере, который занимал барон фон Гетц в отеле Мерис, господин Вернер сидел в низком кресле, из которого выпирали его упитанные телеса. Он сидел, скрестив ноги, облаченные в жемчужно-серые брюки, и время от времени обдергивал полы своего черного сюртука. Он говорил почтительным и вместе с тем уверенным тоном, что соответствовало его профессиональным навыкам и должному уважению к хозяину, над головой которого он видел за высокими окнами зеленые деревья, тюэлери и красивую панораму Парижа. Барон фон Гетц внимательно слушал гости. В шестьдесят с лишним лет он горбился немногим больше, чем в сорок только из седина густо посеребрила волосы, которые он по-прежнему стриг бобриком. Зато руки стали какие-то иссохшие, и он никак не мог к этому привыкнуть. Разговаривая или слушая других, он все смотрел на свои руки и трогал их, Ведь это было осязаемое доказательство старости. Как всегда, если что-нибудь его интересовало, у него сжимались ноздри, кончик тонкого, хрящеватого носа как будто опускался к низу, и углы губ кривила гримаса. Он сидел спиной к свету, и господин Вернер плохо видел его лицо. Что думал барон фон Гетц? Никогда нельзя было сказать с уверенностью, что его удалось убедить. По правде говоря, барона раздражала эта таинственность собеседника. Лицо, имеющее доступ, зачем изясняться таким образом, когда прекрасно известно, что речь идет о Веснере, владельце крупного автомобильного завода. Фон Шен нисколько не скрывал этого от барона, когда попросил его переговорить с Вернером, Так почему же этому субъекту понадобилось прибегать к загадкам? Но мелкая Сошка любит такой стиль. Это придает ей важность, хотя бы в собственных глазах. У нее создается впечатление, что она хранительница государственных тайн. Надо сказать, что Вернер себя не помнил от счастья. Подумайте, личная беседа с бароном фон Гетцем. Может быть, она окажет решающее влияние на карьеру Вернера. И уж как он старался, искры из-под копыт летели. «Я не сомневаюсь в дружеском расположении президента к господину, ну, к тому лицу, о котором вы упоминали», — сказал фон Гетц, «но должен усомниться в дружеских чувствах президента по отношению к нам. Ведь он уроженец лотарингии, то есть из породы тех французов, которые... Наименее благосклонный к Германии. К тому же упрям, как мул, довольно умен, но никакой широты мысли. Характер у него отвратительный, тщеславие хоть отбавляй. Выбрали его реваншисты, теперь он их пленник и должен идти против партии радикалов, а ведь там заправил и Климансо, который не может ему простить провала памсы. И ведь радикалы стоят у власти». Но Понкаре хочет сам играть видную роль. Ему нужны такие обстоятельства, которые позволили бы ему и удовлетворить своих избирателей, и сломать традиции в президентской политике. Ну, например, война. Он делает ставку на царя. «Не думайте этого», — прервал Вовернер, подняв руку. «Не думайте этого. Лицо, о котором я упомянул, На днях сообщила мне, что недавно президент в беседе с ним долго говорил об Извольском и жаловался на него. И даже он будто бы сказал, за что купил, за то продаю, когда речь зашла в разговоре о фон Мейере, председателе международной делегации юристов, которую до нынешнего года возглавлял фон Каре, да сказал следующее, «Мне гораздо легче столковаться с фон Мейером или с фон Шеном, чем с этим самодовольным Извольским. К ним я чувствую доверие, как и ко многим немцам». Барон пожал плечами. «Подлинные это слова или выдуманные, но какое значение имеют любые фразы пред лицом вполне реальных фактов?» «Существует франко-русский альянс». «Понкера не нужным скрывать», — заметил Вернер, «что союз этот отнюдь не является безоблачным» и заключен с задней мыслью. Ну вот, сейчас на Балканах русские поддерживают Болгарию. И это раздражает французов. Только из страха перед немецкой армией Франция ищет дружбы с царем. Если б удалось столковаться с нами, то он отказался бы от всех этих чреватых опасностями соглашений со славянами, ибо президенту совершенно ясно, насколько они рискованны, Вы так думаете? Вообще говоря, извольский постарался спутать карты. Но, знаете ли, президент, как я вам говорил, не может ориентироваться на левых. Чтобы вести свою игру, ему нужна поддержка правых, которые сильно восстановлены против Кайо, как известно, весьма расположенного в Германии. И если б он мог искусным ходом добиться дипломатического успеха, лестного для тщеславия французов, он при поддержке правых вел бы политику левых. Это обычный метод правления. Пуанкаре не любит Кайо. Кайо голосовал против него. И, несмотря на обещания, которые Барту давал прежним противникам президента, перейдемте к делу, дорогой Вернер. Ну что ж, То самое лицо позондировало почву в беседе с президентом. Не знаю, кому принадлежит идея, которую я сейчас изложу. Может быть, самому президенту, а может быть, она была подсказана ему, этим моим знакомым. Ведь когда беседа идет с глазу на глаз, в неизвестную роль играет случайность. Так или иначе, но Понкара полагает, что надо и дальше сглаживать международные трения мирным путем. Как это было сделано... После Агадира он говорит, что Европа выиграла бы от этого, сэкономив расходы на войну. Европа? Может быть. А мы? В Берлине отнюдь нет единодушия в оценке такого метода. Ведь в результате мирных переговоров мы потеряли Марокко, получив взамен территорию в Конго. Территорию весьма сомнительной ценности. Я вам передаю мнение Понкаре. Речь идет о предложении официозного характера, ибо Понкаре, несомненно, знал, что вышеупомянутое лицо скажет нам об этом. Итак, имеется предложение? Ну, во всяком случае, намещается предложение. Президент констатирует, что в настоящее время существует и впредь будет существовать повод постоянным конфликтом между Францией и Германией, а именно Эльзас и Латаингия. В частности, его встревожили инциденты в Саверне и отклики на них. Он считает, что если бы Кайзер совершил акт великодушия, нерешенный даже величия, и предоставил автономию этим провинциям, исчезла бы всякая причина к вражде между Францией и Германией. И Пуанкарет дал понять, что на этой основе можно было бы поставить вопрос о концессиях или об уступке нам колониальных владений в Африке. Полноте, ведь это несерьезно. Все это говорится для того, чтобы внушить нам мысль, будто Эльзас и Лотарингия жаждут автономии. А это совершенно неверно. Я нарочно ездил по этим провинциям, говорил с людьми, Там имеется горсточка ярых франкофилов, но население в целом за ними не идет. Уверяю вас, что это надо рассматривать как предложение, и вполне, дорогой Вернер, весьма возможно, что разговор, о котором вы рассказываете, действительно имел место, и вы передаете его мне по долгу службы, но, к сожалению, эта история не новая. Прошлым летом нам дважды делали такого рода предложения Весной выступило некое лицо, как вы говорите, из комитета франко-германского сближения. Это лицо ставило автономию Эльзаса и условием условиям подлинного франко-германского союза. Сам господин фон Шен передал это предложение фон Кидерлен Вехтеру, но, должен сказать, успеха оно не имело. И Жюль Камбон поспешил дезавуировать провалившееся начинание. Прошлой зимой выступил в качестве посредника английский эмиссар и сделал нашему канцлеру, опять более-менее от имени Понкаре, предложение уступить Германии Тонкин взамен Лотарингии. Обратите внимание, что даже сам президент предоставлял Эльзас Германии. «Все это несерьезно, и нашим друзьям во Франции следовало бы составить себе более ясное представление о реальных интересах Германии. Сообразительно немец должен содействовать вовсе не этим беспочвенным планам, тем более немец, у которого, оказывается, есть друзья, принятые даже в Елисейском дворце, способные кое-что усвоить и втолковать другим. Вы прекрасно знаете, что если вам будет угодно... Знаю, друг мой, знаю. Но мы вступаем в такой период, когда политика требует, кстати сказать, по некоторым щекотливым вопросам я не люблю пользоваться ни услугами нашего посольства, ни почты. Кто его знает, нет ли какого-нибудь надежного способа сообщаться с вами так, чтобы не привлекать внимание? где вы живете? На улице Анатолье Форш. Но я могу предложить другой способ. Дверь гостиной отворилась и вошла, нагруженная покупками, баронесса фон Гетц в широкополой шляпе с белым пароди и в норковом манто Труакар, из-под которого выглядывало узкое ущиколото платье фисташкового цвета. 15 лет жизни обратившие барона в старика-дипломата едва наложили отпечаток на Рен фон Гетц. На вид ей было не больше 30 лет. Только при ярком свете становилось заметно, что шея у нее не такая молодая, как лицо. А тогда возникали сомнения и в молодости ее тело, которое так красиво было обтянуто узким платьем. Она извинилась. «Я не знала, друг мой, что у вас гости». Барон поцеловал ей руку. «Вы нисколько нам не помешали, Ран. Позвольте вам представить мосье Вернера. Очень рада, мосье Вернер. Но вы не обращайте на меня внимания. Я сейчас бегала по магазинам, словно мне 20 лет. Париж для меня все тот же. Она положила свертки и сняла шляпу. Потом спросила, есть вести от Карла? Барон покачал головой. Вероятно, у него дел по горло. Сегодня во французских газетах Говорится о фон Дергольце. Мой сын, дорогой Вернер, сейчас в Константинополе с нашей миссией. Рен вышла в соседнюю комнату. Вернер понял, что аудиенция окончена. Он встал. Итак, нет ли надежного способа сообщаться с вами, не привлекая внимания? Спросил барон. Ах, извините, пожалуйста, я не хотел беспокоить вашу супругу. Дело вот в чем. Я столуюсь неподалеку от своей квартиры в одном семейном пансионе, очень приличном пансионе, где останавливается немало иностранцев. По вечерам там немножко музыцируют, немножко танцуют. Иной раз и я остаюсь там после обеда послушать, что говорят в Париже. Хозяева пансиона французы, почтенное, но разорившееся семейство, у них есть связи. Я даже встречал там адмирала. Курто-де-Лапос, ну, знаете, того, который умер недавно. Он состоял в правлении предприятия, с которым манесманы конкурируют в Марокко. Баллон недовольно скривил губы. Что за мысль посещать какие-то вечеринки в надежде встретить на них отставных адмиралов? А Вернер продолжал. Если вы пожелаете направить ко мне вашего посланца, проще всего ему остановиться в этом пансионе. Он не привлечет внимания, мы могли бы самым естественным образом беседовать с ним за обедом или вечером, слушая игру на пианино. Все тот же стиль конспирации, который вызывает у фон Гетса иронию. Но в конце концов этот пансион мог пригодиться. Пожалуй, Вернеру удастся использовать в некоторых случаях не только для собирания сплетен. В гостиную вошла Рен, принесла белые розы в хрустальной вазе. «Розы!» — воскликнул барон. «Кто же вам их прислал, дорогая?» «Не скажу. Хочу, чтобы вы поревновали немножко». «Но, разумеется, прислал Кеннель. А знаете, его молоденькая приятельница очень не дурна. Она, кажется, итальянка. Дорогой Вернер, запишите, пожалуйста, адрес вашей маленькой гостиницы. Как мы решим, если, конечно, понадобится?» «Вот, пожалуйста». — сказал с поклоном Вернер, нацарапав что-то на визитной карточке. — Называется гостиница «Семейный пансион-звезда». И в самом деле у них вполне по-семейному, да и содержит этот пансион семья. Молодой вдовец, его сестра и мать, их фамилия — Меркадье. Ваза с белыми розами довольно резко стукнула со стол. — Осторожней, Рен, — заметил барон, — вы разобьете вазу. Извините, друг мой, меня поразило совпадение. Как вы говорите, мусе Вернер, пансион-звезда? Представьте, друг мой, я получила от Эльвиры письмо, в котором она сообщает мне свой адрес. Она живет в этой самой звезде. У господина Вернера ходуном заходили усы и брови. Он был преисполнен восхищением. У него оказались общие знакомые с такими людьми, как барон и баронесса фон Гетт. Он воскликнул, «Ах, вот как! Вы знакомы с госпожой Манеску? Очень любопытно!» Барон фон Гетц явно был не в восторге от продолжения разговора, однако пояснил, госпожа Манеску была замужем за моим сыном, который сейчас находится в Турции. «Скажите, пожалуйста, мусе Вернер?» — спросила баронесса фон Гетц, когда гость склонился перед ней в поклоне. Как вы сказали, фамилия людей, которые содержат этот семейный пансион? Меркадье? Меркадье. Отец молодого владельца пансиона некогда удрал за границу, прихватив все свое состояние. Он был учитель, обязал от того, что жена ему надоела. Кстати сказать, я его понимаю. Ну вот, им пришлось как-то выпутываться, они завели этот пансион. А почему это вас так интересует, Рен? Недовольно спросил барон. Да просто так, друг мой. Опять совпадение. Вернее, почти совпадение. Я когда-то знала неких Меркандье, которые разорились. Но фамилия не совсем та. Меркандье, а не меркадье. Вернер ударился полной решимости поухаживать за Эльвирой Манеску. Он заметил, что она смотрит на него пристальным взглядом. «Невестка барона фон Гетце, бывшая невестка, но это все равно». Вернер теребил усы. Конечно, отель Мерис лучше семейного пансиона звезда, но Вернера переполняла сознание своей удачи. И, проходя под аркадой улицы Револи, он уже обдумывал, какие слова он скажет в желтой гостиной пансиона склонясь над пухлыми плечами румынки. Если ему не удастся снискать благоволение барона фон гец своими связями с заводчиком Веснером, а через него и то можно выдвинуться и другими способами.